На улице мело, должно быть, на потепление пошло, и горели желтые фонари, унылые до боли в зубах. Вероника остановилась, пристроила на шею сумку и натянула на шапку капюшон. Ветер лез в глаза и уши, кидался снегом. Федора она не нашла. Она объехала всех, кого смогла вспомнить, даже школьного друга Димку Митрофанова, который давным-давно переехал в Дальнюю Даль, в Бутово, и страшно удивился, открыв ей дверь. как она еще адрес нашла, записанный по случаю в какой-то старой пристарой телефонной книжке. «О!» — сказал Димка, открыв дверь. «Тетя Ника, а вы откуда?» Он заглянул ей за спину, как будто ожидая увидеть еще кого-то, но никого не увидел и опять уставился на нее. У Вероники к тому времени уже совсем не осталось сил. Она стянула с головы шапку, привалилась к косяку и спросила, «Федора у тебя нет?» Димка заржал было, но остановился, увидев ее лицо. «Да нет, тетя откуда? Мы с ним с выпускного не видались». «А, не, не, видались. Когда я из армии пришел, мы тогда классом собирались. Нажрались еще, помните?» «Я не помню», — выговорила Вероника. Димка Митрофанов был ее последней надеждой. И куда еще бежать, где искать, как спасать, она не знала. И силы у нее кончились. «Дима!» — позвали из квартиры. «Дима, кто там?» Димка почесал за ухом. Вид у него был растерянный, как у большого пса, который не знает, что ему делать, то ли вилять хвостом, то ли залаять по привычке. «Вы, может, зайдете, тетя Ник «Да нет, Дим, я пойду». «А что с Федькой-то? Запропастился куда?» «Да», — сказала Ника и улыбнулась вымученной улыбкой. «Запропастился. А я его найти не могу». Глаза у нее налились слезами, она всхлипнула, тяжело, протяжно, но не заплакала, только на секунду прижала к глазам шапку. «Да вы не волнуйтесь так, тетя Ник. Ну, загулял малость, найдется. Может, к девушке поехал или к друзьям. Позвонит, куда он денется. Или вы ему на мобилу позвоните. Я звонила. Ника снова нацепила свою шапку, хотя идти ей было некуда. То ли выключен, то ли деньги на нем кончились. Дима! Ты чего дверь разинул? дует? Ну все, Димочка, спасибо, я пойду, заторопилась Вероника. Если он тебе позвонит, ты тогда мне сообщи. Наш домашний у тебя есть, должно быть, да? Да все нормально, тетя Ник, не переживайте вы, найдется. куда он денется да да тихо сказала вероника спасибо тебе почему то она пошла пешком и шла долго до метро было как до марса и она шла и все думала что ей теперь делать куда бежать как спасать сына поднимался ветер метель начиналась и между домами было черно как в пропасти и страшно вероника старалась туда не смотреть впрочем ничего страшнее чем то что уже случилось не могло с ней произойти Она дошла до метро не скоро и опоздала на последний поезд, и теперь было совершенно непонятно, что делать дальше. Федора она не нашла и сама застряла посреди метели и бурана. На окраине огромного города, где светили тусклые желтые фонари и провалы между домами, походили на ворота в ад. Как она теперь будет добираться? Где она будет искать своего сына? Самое главное казалось ей найти его, а там они что-нибудь придумают. Только бы найти, и только бы с ним ничего плохого не случилось. Ну, совсем уж плохого. Такого, что поправить нельзя. Ведь почти все на свете можно поправить. Она шла, сопротивляясь ветру, сама не зная куда, и уговаривала себя. Если бы перестала уговаривать, наверное, упала бы замертво. Господи, — думала Вероника Башилова, — помоги нам. Мне помоги и ему. Мы ведь не делаем ничего плохого. Мы же хорошие, господи. Может, у нас и не получается, у моего сына и у меня. Но мы стараемся. Господи, он еще очень молод, и старается он по-своему, так, как ему кажется правильным. Пощади его, Господи, не оставь его. Он любит оладьи и стертой картошки, любит валяться на диване и читать, иногда до сих пор просит купить собаку. «Мам!» — орет он басом из своей комнаты, и уже поэтому басу она знает, что сын сейчас скажет, и поэтому басу она определяет, что он в хорошем настроении. «Мам! Давай заведем собаку, а, мам!» И она знает, что, когда заглянет в его комнату, увидит его лежащим на диване с книжкой на животе, с умильным детским выражением на совершенно взрослой небритой физиономии. «Какую собаку?» — почему-то всегда отвечала она. «Ну куда нам собаку? А кто с ней будет гулять?» Физиономия сразу омрачалась, он утыкался в книжку, раздраженно кривил рот и бормотал что-то о том, что если бы была собака, ему было бы с кем поговорить. «Ну что ей стоило хоть раз, ну хоть один раз сказать ему «да». «Да, сыночек, конечно, давай заведем собаку. Хочешь, завтра поедем вместе на птичий рынок, как в детстве, и купим там толстого, сонного, глупого щенка, и повезем его вместе домой, и он будет спать у тебя за пазухой и смешно дергать во сне толстыми младенческими лапами. И какая разница, кто с ним будет гулять?» Вероника шла, снег летел в лицо, таял и стекал по щекам. Или это слезы стекали. «Господи, помоги нам!» В конце концов, идти стало некуда. Дорога кончилась у подножия какого-то бесконечного дома, длинного, как китайская стена, и высоченного, как Останкинская башня. За китайской стеной среди сугробов были натыканы какие-то гаражи и сараи, а дальше начинался лес. Соблазнительная мысль уйти в этот лес и замерзнуть мелькнула у нее в голове. Как хорошо сесть в сугроб, закрыть глаза, привалиться головой к деревцу и больше ничего не видеть и не слышать. Медленно думать, медленно замерзать, медленно проваливаться в темную мглу. И страха больше не станет, и ужасающих мыслей, и холода. Вероника с сожалением посмотрела на лес, стоявший черной стеной, потопталась возле гаражей и пошла обратно. Деваться и некуда, даже замерзнуть нельзя. Какая-то дорога, очень широкая, ярко освещенная и совершенно пустая, лежала ниже горки. на которой какой-то умник выстроил китайскую стену. Почему на горке? Чтобы сильнее продувало, чтобы ветер с ног валил и уносил с балконов в белье. Вероника задрала голову и посмотрела на темную громаду дома. Придется сидеть в подъезде, пока не откроется метро. Это значит сколько? Часов пять или четыре? Да и в подъезд не попадешь, наверняка везде кодовые замки. Мало ли таких желающих сидеть в подъездах? Оскальзываясь на запрошенные снегом дорожки, она пошла вдоль дома. Машины, приткнутые к сугробам, были засыпаны снегом. И Вероника завидовала машинам, потому что они спали, и у них не было такого ужасного и страшного горя, как у нее. Сын пропал из дома, из музея пропали ценности, и, кажется, ее сын замешан. И еще какие-то ублюдки ворвались в квартиру, пугали и грозились убить ее и Федора. Она не могла прогнать ублюдков. Она не знала, как это делается, и поэтому молча слушала то, что они ей говорили, и плакала. «Сопли утри, велел ей один из ублюдков, которому надоело, что она плачет. «До земли свисают!» И некому было ей помочь. Совсем некому. Вероника подходила к каждому подъезду, тянула дверь, и ни одна не открывалась, и людей не было. Дверь в последний подъезд оказалась открытой, и она заскочила в него с опаской, как бездомная кошка, которая не знает, что ее ждет за этой дверью. То ли теплая батарея, под которой можно немного отлежаться, то ли пинок в живот. Подъездное тепло после метели показалось ей божественным. Она сняла с головы капюшон, оттерла лицо и осмотрелась. Лампочка горела, правда тускло, но все же горела. Пластик с дверей лифта был ободран до половины, а на оставшемся вырезаны фигуры и частушки. И те, и другие на редкость пакостные. Под лестницей коричневая лужа, а в ней тряпка. Должна быть когда-то положенная для того, чтобы жильцы вытирали ноги. Сейчас лужу с тряпкой пришлось перепрыгивать. Наверное, следует идти наверх. Там теплее и должно быть чище. На последний этаж ходит не так много народу. И можно посидеть на лестнице. Лифт грохнул дверями и повез ее на последний этаж. и лампочка в нем то загоралась, то гасла. Как она завтра пойдет на работу? Что скажет Марье Трофимовне и Петру Ильичу? Как спасет своего сына? Лифт приехал, заскрипели какие-то пружины, и двери открылись, и оказалось, что на последнем этаже свет не горит. Зато и вправду теплее, чем внизу. Лампочка мигнула в последний раз, прогрохотали и закрылись двери, и Вероника осталась в темноте одна. Окно нежно по-зимнему синело. И в голубоватом свете она перешла площадку и села на подоконник. За окном Милой совсем ничего не было видно, будто дом унесло метелью в какие-то далекие края. Из окна сильно дуло, и Вероника, повздыхав, все же села на верхнюю ступеньку лестницы, ветшей на чердак, спиной к железной решетке и лицом к синеющему окну. «Кажется, кто-то из великих», — писал про синеющие ночные окна и в югу, «Вроде блок. Или не блок?» Она вытянула ноги. даже застонав от удовольствия, и привалилась виском к холодной крашеной стене. Как хорошо, что она набрела на этот дом. Как славно. Можно сидеть, вытянув ноги, до утра ее никто не прогонит. А утром она и сама уйдет. Только бы с Федором ничего не случилось. Только бы его найти, и тогда они заживут по-другому. Он обижался на нее, и Вероника отлично его понимала. Она и сама на себя обижалась, но что поделаешь? Значит, судьба такая — жить одной, бороться одной и побеждать не всегда. Точнее, почти всегда проигрывать. И все-таки она не верила, но никак не верила, что битву за Федора она проиграла. Не могло такого быть, чтобы он украл. У своих. У Марии Трофимовны, Петра Ильича, у Веры Игнатьевны, наконец. Он никогда и никому не делал подлостей. Это Вероника точно знала, о красть у своих подлость. Как будто имела значение у своих или у чужих. Конечно, когда денег нет никогда, кажется, что можно все, что угодно, лишь бы только они появились. А она ничем и никогда не могла Феде помочь. У нее нет связи и нужных знакомств, да и откуда бы им взяться. Вот бывший муж мог бы помочь, но разве он станет? Ему никогда не было дела до Федора, даже когда тот маленький был. А потом Алексей выдумал какую-то глупость, что она его на себе женила, когда забеременела, хотя у них любовь была и никого она не женила. Она тогда из Парижа вернулась, потому что в Москве был Алеша, милый, любимый, единственный Алеша, который только и был ей нужен. А Париж ей был совсем не нужен. Вспомнив про Париж, Вероника улыбнулась. Как много там было всего хорошего. Особенно место в соборе Святого Северина, на левом берегу Сены. Там играл орган. Никогда в жизни она больше не слышала, как играет орган в соборе. И Христос летел, раскинув руки». И жизнь была прекрасна, и хотелось плакать от счастья, и впереди была только радость, любовь, молодость, предчувствие важных и светлых событий. Должно быть, она задремала и проснулась от того, что где-то далеко внизу, в шахте, что-то грохнуло, и лифт поехал. Она вздрогнула, открыла глаза и поднесла к ним часы. Около шести. Нужно выбираться отсюда. Тело не слушалось ее, подводило и болело везде. Кажется, даже зубы болели. И преодолевая себя, она пошла по лестнице вниз, и холодно ей было, и есть хотелось. И тревога опять накинулась на нее, стала терзать с желтыми острыми когтями. Она не знала, как выбираться отсюда, от китайской стены, но, слава богу, пришла какая-то ранняя маршрутка и довезла ее до метро. Совершенно разбитая, она приехала домой, и как только вставила ключ в замок, поняла, что в квартире кто-то есть. Ей стало жарко. Хотя до этого она вся тряслась от холода и мечтала залезть в горячую ванну. Очень полную и очень горячую. Бояться у нее уже не было сил. И она вдруг подумала, провались они все пропадом, эти ублюдки, которые так ее напугали и так мерзко ей угрожали. Решительной рукой она распахнула дверь, зажгла свет, привычно вспыхнувший в тесной прихожей, и спросила очень громко, «Кто здесь?» Что-то зашевелилось в комнате, упало и покатилось, и в прихожую выскочил Федор. Ее сын, Федор, заросший, здоровенный, длинноволосый, с разбитой губой и какой-то вмятиной на щеке. «Мама!» Он заорал так, что эхо грянуло в тесной прихожей и в два прыжка подбежал к ней, давя какие-то черепки на полу. Она никак не могла вспомнить, откуда они взялись. «Мама!» Заорал он еще раз, подхватив ее на руки и сильно прижал к себе. «Ты что, сдурела? Где ты была всю ночь? Где тебя носило? Куда ты подевалась?» Под майкой у него бухало сердце. и его волосы лезли ей в глаза, и она целовала его счастливую небритую морду и, кажется, рыдала, а, может быть, смеялась. «Мама, ты что, я приехал, тебя нет, ваза разбита, на полу лужа!» «Какая лужа, Феденька, сыночек, ты что? Ты жив, да? Жив? С тобой ничего не случилось? Нет, блин!» Рявкнул он и еще раз прижал ее к себе, а то было отпустил. «Со мной ничего не случилось, а вот ты где была? Где ты была, я тебя спрашиваю? Ты что, позвонить не могла?» Я тут чуть с ума не сошел. Я все больницы обзвонил, я тете Вере звонил, я всем звонил. Где ты шлялась, черт тебя побери? Еще в кухне окно открыто, и лужа на полу замерзла почти. Я... я просто забыла закрыть Феденька. Какого лешего ты его открывала-то? И вообще, где ты была? Тебя искала, — выговорила Вероника и прижалась к его майке. Я даже к Димке ездила, к Митрофанову. Помнишь его? Федор выпучил глаза. Куда ездила? Зачем тебя к нему понесло? «Чего тебе дома-то не сиделась? Сверху он размашисто поцеловал ее в макушку и пристроил ей на голову щеку. «Мама!» — он потерся об нее щекой. «Где ты ночевала?» «У тебя телефон не отвечал». «Да у него на морозе батарейки сдохли». «Дерьмо, потому что батарейки. Подумаешь, телефон не отвечал. В первый раз, что ли, у меня телефон не отвечает». «Мария Трофимовна звонила, и еще какие-то люди. И Вера Игнатьевна». заговорила Вероника совершенно счастливым голосом. «Мы по НТВ сюжет показали, что у нас в музее ЧП и как раз в вашем отделе. Я так перепугалась, Федя, ты представить себе не можешь. Как я перепугалась? И я поехала тебя искать? У тебя мобильник не отвечал». Счастье стекло с него, как вода. Он опустил руки, сделал шаг назад и, кажется, даже стал меньше ростом, хотя только что был здоровенный, как шкаф. «Федя!» Он покивал, как будто сам себе и ушел в комнату. «Федя!» «Мам, ты только не переживай, полы на кухне я вымыл». «Какие полы?» «Ну, где лужа была?» «Там еще масло какое-то было разлито, я вытер». Вероника стащила сапоги и пошла за ним в комнату прямо в кортке. «Феденька!» Он зачем-то трогал корешки книг, огромной и совершенно мужской ладонью. Вероника смотрела на него. Он дернул плечом. «Мама, что ты смотришь на меня, как на покойника?» Вероника подошла поближе и развернула его к себе. Он избегал ее взгляда, все отворачивался, косил, рассматривал полы книги. Дались ему эти книги. «Федя, самое главное, что ты жив и здоров», твердо сказала мать, как говорила когда-то в детстве. И когда она так говорила, становилось ясно, что все уладится. «Как-нибудь да уладится. Ничего, не пропадем. Ты жив и здоров, а все остальное решаемо. Ты слышишь меня?» Он взглянул на нее. «Мама». Это я украл из музея серебро и бронзу. Демидовские. Он ждал, что она хлопнется в обморок, или, по крайней мере, изменится в лице, или начнет по своему обыкновению кудахтать. Она не сделала ни того, ни другого, ни третьего. Я уже догадалась. но «Ну, «Что ну?» Он опешил. «Ну, скажи мне что-нибудь». Вероника подумала и сказала. «Воровать нехорошо. Мама, я тебя серьезно прошу, скажи мне что-нибудь, я не знаю. Ну, ругай, что ли, бейся головой о стену». «Не буду биться», — отказалась Вероника. То, что ты украл, ужасно, но ты взрослый человек. Давай думай, как теперь возвращать». То, что она сказала то же самое, что за несколько часов до нее сказал всесильный Олег Петрович, заставило Федора умолкнуть и как-то по-другому взглянуть на мать. Она сняла куртку и почему-то положила ее на диван, где Федор корчился полночи, изнемогая от тревоги за нее и от горя, и посмотрела на него. «Или ты не хочешь возвращать? Тебе нравится быть вором? Мама!» Нет, просто имеет смысл подумать, как выйти из положения, если тебе вором быть не нравится, а если нравится, пожалуйста, можешь быть им. Мама! А раз так, значит, ты все вернешь. Я поговорю с Петром Ильичом, чтобы они, как это называется-то, не возбуждали дело, да? Мама, все не так просто, как тебе кажется. — Может, я и вздорная старуха, — сказала мать совершенно хладнокровно, — но ты наворотил дел. И теперь их нужно приводить в порядок. Просто это или сложно, теперь неважно. Мама, из-за меня убили человека. Вот тут она изменилась в лице. Как? И он рассказал ей, как. Рассказал очень быстро, перескакивая с одного на другое. И этот рассказ принес ему облегчение, будто нарыв прорвался и гной вытек. Она слушала, теребя свою дурацкую шапку, и щеки у нее медленно бледнели. «Мам, ты его знала?» Этого Василия Дмитриевича. «Знала, да», — задумчиво сказала Вероника. «Он был нашим соседом по старой квартире, ты не помнишь. Мы переехали, когда тебе был год. То есть он расселил всю нашу коммуналку. Мы и переехали-то только потому, что он нашел нам эту квартиру. А месяца два назад я его в троллейбусе встретил. Он про тебя расспрашивал. Такой смешной старик. Я ему рассказала, что ты уже вырос, институт давно окончил, и у нас работаешь в музее. Все рассказала в общем». Она опустилась на диван и потерла лицо. «Мам», — жалобно сказал Федор, — «хочешь, я тебе воду в ванну напущу?» Она посмотрела на него и улыбнулась. «Хочу». А он все ждал упреков. Слез, истерики, ну хоть чего-нибудь в этом духе, чтобы он снова мог пожалеть себя и воскликнуть. «Никто меня не понимает!» «А как ты вазу разбила? Она так высоко стояла. Как ты умудрилась достать до нее?» «Это не я. Приходили какие-то люди, пугали меня и разбили вазу. Говорили, что убьют, если ты не принесешь им деньги. Федор изменился в лице. Он изменился совершенно явственно. Было одно лицо, а стало другое. Он стиснул кулаки, присел на корточки и положил кулаки на диван. «Мам, они тебя избили?» И с ужасом понял, что если она сейчас скажет «да», он просто пойдет, отыщет подонков и убьет их. И вопрос о том, как спасти свою шкуру, не будет его интересовать вообще. Никогда. Он понял, что есть вещи, из-за которых он способен убить, из-за которых меняется жизнь, после которых нельзя хныкать и жалеть себя. Теперь все зависело только от ее ответа. — Нет, Федь, — сказала мать, рассматривая его. — Пугали только сильно. Вот вазу разбили. Он расслабился. И стиснутые кулаки разжались на диванном покрывале. — Мама, я разберусь со всем этим дерьмом. Ты мне веришь? Она покивала. — Вот и хорошо, пойду воду открою. еще он вдруг понял, что в эти несколько минут разговора они были близки, как не были близки лет десять или больше. Вероника едва успела выскочить из ванной, когда в дверь позвонили. Они оба кинулись открывать и столкнулись в прихожей. Сердце у Вероники колотилось в горле. «Федя, я сама открою!» «Нет, мам, пусти!» Она все стояла в дверях. «Мам, пусти меня!» «Да что ты застыла-то?» И она отступила. Отступила, но не ушла, выглядывала у него из-за плеча. Готовая кинуться и сражаться за него, кто бы ни пришел, милиция, бандиты или из ЖЭКа. «Доброе утро!» — поздоровался Олег Петрович. «Надеюсь, за ночь ты больше ничего ни у кого не украл?» «Это что?» — спросил Федор, пропуская его в квартиру. «Шутка такая, да?» «Да». Следом валился Гена с громадной спортивной сумкой в руках. Как только Федор увидел эту сумку, у него в голове как будто зажегся свет, и все стало ясно и понятно. Они приехали и привезли коллекцию. Они на самом деле те, за кого себя выдают, а вовсе не прикидываются добренькими, чтобы заманить его еще в какую-нибудь ловушку, которая окажется страшнее всех предыдущих. Ночью в бешенстве и тревоге за мать он позабыл о них, а утром, когда рассказывал ей, вспомнил и больше уже не забывал ни на минуту. Он ничего про них не знает, им ничего не стоит обвести его вокруг пальца. Зачем им такой геморрой? Возвращать коллекцию, валандаться с ним? Они получили то, что хотели, и теперь им не может быть до него дела. Но Олег Петрович сказал, я приеду. Скорее всего, он тоже может обмануть, и тогда все усложнится в миллион раз. Если нынешним утром Федор чувствовал в себе силы противостоять каким-то там подонкам, то бороться с Олегом Петровичем глупо и бессмысленно. Это он понял, как только его увидел вчера. Эта мысль точила его, и пока мать была в ванной, он несколько раз подходил к окну с ободранной калькой и смотрел вниз. но машины, похожие на подводную лодку, не было у них во дворе. Он кусал ногти, смотрел вниз и ждал. И вот дождался. Гена со всего размаху хлопнул его по плечу и сказал «Здоров, парень!» Протиснулся в комнату и вежливо поздоровался с матерью. «Доброго вам денечка!» «Здравствуйте!» — пробормотала мать. «А вы кто?» «Мама, я же тебе говорил, меня зовут Олег Никонов», — представился Олег Петрович. «А вы мама нашего панурга?» Федор ничего не понял. «Это моя мать!» Щел нужным пояснить он. — Вероника Павловна. — А это те люди. Ну, я же рассказывал. Понорк это израбле скороговоркой выпалила мать. Ей было явно неуютно под взглядом Олега Петровича. — Пантагрюэль. Понорк проныра и бесстыдник. — Зато у него есть чувство юмора и здравый смысл, — возразил Олег Петрович. — Как у нас с чувством юмора и здравым смыслом? — Не знаю, — растерялся Федор. — Спасибо вам, — сказала Ника незнакомому человеку. — Вы его выручили вчера. «Не по своей воле», — тут же возразил Олег Петрович. «Все равно выручили», — тихо повторила Ника. «Разрешите мне снять пальто?» «Да, да, конечно», — засуетилась Ника. «Проходите, пожалуйста, располагайтесь». Это «располагайтесь» было совсем уж не кстати, и у Федора от стыда за мать покраснели скулы. Однако Олег Петрович не фыркнул оскорбительно и не сказал, что располагаться ни за что не станет. А отец бы сказал, с некоторой гордостью за Олега Петровича, подумал Федор. Мать забрала у Никонова куртку, легкую невесомую с меховым пушистым воротником, вкусно пахнущую одеколоном, и повесила на вешалку поперек своего пальтишка. Куртка на вешалке выглядела странно, как будто на свалку случайно выбросили новенькое бальное платье. Мать вернулась в комнату, где было очень много мужчин, так ей показалось с перепугу. Она прищурилась на Олега Петровича и потом перевела взгляд на Гену. «Может, кофе? Или чаю?» Олег решил, что лучше соглашаться. Она была явно не в своей тарелке, и кофе с чаем ее отвлекут. «А у вас есть молоко?» «Молоко? Ах, молоко, да, есть, наверное. Вы хотите горячего молока?» Это горячее молоко понравилось ему. Собственно, ему и панург понравился. «Нет, я хочу чаю с молоком, очень крепкий чай и немного молока». «И чай наливать в молоко, а не наоборот», провозгласила Вероника и улыбнулась, как будто устыдилась. «Совершенно точно», подтвердил Олег Петрович. «Вы были в Англии?» Я читала об английских традициях. «Нам повезло!» — себе под нос сказал Олег Петрович, но так, чтобы она услышала. Она услышала и покраснела. На вид ей было лет сорок или около сорока, хотя на самом деле должно быть больше. Есть такие женщины, которые стареют медленно, несмотря на то, что не посещают салонов красоты и пластических хирургов. То ли гены у них такие, то ли Венера за что-то их любит, или кто там из богинь отвечает за женскую красоту. Афродита, что ли? У этой женщины было молодое круглое лицо, ясные глаза, яркие роты, румяные щеки, короткие волосы торчали в разные стороны и завивались колечками. Она была немного полноватой и все одергивала водолазку, стеснялась так, что ли? Олега смешила это движение, словно она стремилась натянуть эту самую водолазку до колен, чтобы уж точно никто ничего не смог разглядеть. «Вероника, как вас по отчеству?» «Вероника Павловна», — торопливо подсказала она, — «Вероника Павловна, когда вы узнали, что из музея изобразительных искусств украли ценности?» «Вчера», — очень стараясь быть полезной, — ответила Вероника. «Вот как раз вчера вечером мне Вера Игнатьевна позвонила, и я сразу стала искать Федора, потому что какой-то человек мне сказал, что Гена стоял посреди крохотной комнатки, как скала, а второй, самый главный, на которого ее сын смотрел, как на Бога, медленно подошел к книжным полкам и стал трогать корешки, совсем как Федор. Что они не могут его разыскать, и что я должна его найти и передать ему, что его ищут. Я не понял, кто кому и что сказал, и кто кого должен найти. Вероника и сама знала, что говорить слишком быстро и не слишком понятно. От страха, так говорит, от неловкости. Еще не дай бог, этот человек, трогающий корешки книг большой рукой, совсем не такой, как у Федора, но тоже очень мужской, сочтет ее дурой. Щеки у нее вспыхнули, и она прижала к ним ладони. «Вы не договорили», — продолжал Олег Петрович, пристально на нее глядя. «Хоть бы отвернулся, что ли, не смотрел так пристально». «Кто кого должен искать?» Вероника перевела дыхание. «Вы... простите меня, пожалуйста, я что-то плохо соображаю. Я Федора все наческала а он, оказывается, дома был. Вы... правда хотите нам помочь?» «Помочь», — повторил Олег Петрович. «Помочь». Он понимал, что именно она хочет спросить, но объясняться ему не хотелось. Собственно, что он мог объяснить? Что Василий Дмитриевич был его старик, его собственный старик, и его убили. И он, Олег, теперь должен спасти хотя бы репутацию покойного, ведь старик на самом деле никогда не имел дела с краденными ценностями, а тут его бес попутал. Или что молодым быть нелегко? Или еще что-нибудь про Или что тогда в переулке он увидел странного человека, и его жизнь на миг остановилась и пошла в другую сторону? Или что Федор сопротивлялся тем двоим, хотя сил у него явно не доставало, а Олег Петрович к сорока годам научился ценить в людях умение бороться? то ну, хоть бы за себя, или, может, за близких. А за близких Федор тоже пытался бороться, за мать и за ту девицу, которая, по всей видимости, и была главной вдохновительницей всех его бед. У него явно не доставало сил для этой борьбы, но он же пытался. Ничего такого, конечно, Олег не мог сказать этой женщине, у которой, как у девочки, загорелись щеки, когда он вдруг взглянул попристальней. Он и не стал говорить. «Я оказался замешанным в кашу, которую заварил ваш сын», — сказал он холодно. «Я спасаю репутацию человека, который был мне дорог, только и всего». Это объяснение было понятным и логичным, и Вероника приняла его. Вчера у нас на работе была милиция, начала она. Мария Трофимовна, это начальница Фединого отдела, позвонила мне и спросила, где Федор. Я сказала, что не знаю, она передала трубку какому-то человеку, и вот он как раз и велел мне найти Федора как можно быстрее. Он сказал, что это в его интересах и и все такое. Я сразу кинулась искать сына. Ну, не совсем сразу, потому что... Почему? Вероника вздохнула и опять потянула вниз свою водолазку. Господи, да что же он так внимательно и серьезно на нее смотрит? Умереть можно от его взгляда. И вообще ни один мужчина не смотрел на нее так уже лет сто или двести. Петр Ильич не в счет. «Потому что здесь были те два подонка, — хмуро договорил за нее Федор. — Они пришли к нам и... Короче, даже вазу разбили. Господи, я забыла про чай».